Тот же день. Фоб. Омега. Браво. Осада. Эта передовая оперативная база была как проклята. Возможно, потому что она слишком близко находилась к границе и была первой на пути молодых талибов, прошедших курс подготовки в лагерях, и теперь отправляющихся в Эйстан за своей шахадой. Возможно, потому что здесь был очень удобный путь для контрабандистов, и они его перекрывали. Как бы то ни было, базу подвергали обстрелу настолько часто, что нельзя было припомнить дня, в который базу хотя бы раз не обстреляли. А припасы сюда доставляли исключительно по воздуху, беспилотными вертолетами на внешней подвеске. По воздуху же вывозили личный состав. Вертолет плюхался на площадку. Те, кто прилетел, быстро выметались и бежали в окоп. Те, кто отбывал из этого ада, бежали к вертолету. И как только последний оказывался на борту, вертолет моментально взлетал пока муджики не прочухали что к чему и не отправили в полет еще несколько Б-1. Это не стратегический бомбардировщик ЮСАФ, а бомбометатель один Самодельный ракетный снаряд наподобие палестинского Кассама, но с другой начинкой. Такие снаряды продаются на базаре, Стоит от 20 до 30 долларов штука и запускается с самодельной пусковой установки или с положенного на горный склон листа шифера. Их на той стороне выпекали сотнями, как хорошая хозяйка выпекает пирожки на противне. В этот день обстрел начался раньше и был на удивление сильным. На базе все давно были к этому готовы. Линия обороны здесь была поставлена еще в начале нулевых, когда не было такого противодействия, и представляла собой заполненные землей списанные морские контейнеры, сверху на которые поставили еще и огромные армированные проволокой мешки с землей. Потом за несколько лет на базе выкопали целую систему околпов полного профиля, блиндажей и прочего дерьма годного для того, чтобы пережидать там трудные времена. Говорят, что американские солдаты – неисправимые лентяи. На самом деле это не так. Если жизнь берет за глотку, то возьмешь и лом, и лопату, и голыми руками будешь копать укрытие для своей драгоценной задницы. Так получилось, что по неизвестной причине командование перебросило на базу Омега-Браво группу Жаворонок, который возглавлял не погибший в прошлом году при катастрофе вертолета Ганнери-сержант Ингланд, а Уорренд, офицер коффи, среднего роста неприметный, спокойный, но крепкий, как чертова манильная веревка негр. Это был кадровый офицер-служака, служивший не за страх, а за совесть, не рискующий понапрасну, но и не дающий муджикам спуска в зоне своей ответственности. Своим заместителем кофе почти сразу сделал сержанта Грегори Нулана. Вообще жаворонок создавался для другой цели. Он и занимался ею до тех пор, пока где-то не припекало задницу, и группу не перебрасывали туда. Скайларк Жаворонок, такое название группы было дано не просто так. При создании основной задачей группы была воздушная разведка и уничтожение мотоциклистов. Мотоциклисты. Году к девятому стали сущей напастью сил стабилизации. Недаром был приказ, входя в какой-то населенный пункт, поджигать все мотоциклы, какие там найдутся, до единого. Обычный китайский мотоцикл, поддержанный, стоит несколько сотен баксов. В Пакистан такие продают десятками тысяч. Талибан великолепно освоил технику булавочных уколов, особенно эффективно действующих против форт Парталь пеших патрулей, которые отменили только недавно. На маршруте движения патруля кладут фугас, там же в засаде в каком-нибудь дворе, скрытый дувалом, ждет моторизованный патруль талибов. Мотоцикл, водитель и стрелок. Или два патруля. Или даже три. Происходит подрыв. Как раз тот самый момент, когда патруль растерян. Когда оставшиеся в живых еще не заняли оборону, не вызвали помощь. Мимо пролетает мотоцикл. Пассажир выпускает по солдатам сил стабилизации магазин Калашникова. Попал, не попал, неважно, и скрывается. Так можно за раз убить по два-три человека, или, по крайней мере, тяжело ранить. Одно такое нападение – вот и готова сводка потерь. Мотоциклисты с гранатометами, с автоматами, с гранатами стали сущим проклятием. Нередко издерганные солдаты начинали стрелять, только увидев неподалеку мотоциклиста, не разбираясь, есть у него оружие или нет. Первоначально с мотоциклистами боролись методом стандартных воздушно-снайперских патрулей. Один вертолет, пара снайперов в десантном отсеке, пулеметчик и наблюдатель. Как раз этому и обучалась группа «Скайларк». Потом один за другим произошли три случая, когда мотоциклисты-смертники выводили вертолеты прямо на засаду РПГ. Такое патрулирование ограничили, а задачу борьбы с мотоциклистами поручили реактивированным ОВ-1 «Мошак». Тем более, что использование самолета для такой цели было признано более экономичным, чем вертолета. Еще проще было бы использовать для охоты беспилотные вертолеты, вооруженные пулеметами. Но тут Пентагон дал красный свет. Было признано слишком рискованным использовать против одиночных, возможно гражданских, целей вертолеты-роботы. Приказом было установлено, что такие миссии могут выполняться лишь при наличии наблюдателя, который решает, террорист там под ним на мотоцикле едет или нет, и, соответственно, принимает решение об его уничтожении. Весь идиотизм ситуации заключается в том, что в это же самое время Беспилотные самолеты Предатер и Reaper преспокойно наносили удары по лагерям боевиков как в Афганистане, так и в Пакистане, причем даже иногда не числились в боевом составе армии. Эти беспилотники армия брала в долгосрочный лизинг с обратным выкупом, причем обслуживали их не военные, а гражданские техники и операторы. Вот так сейчас воевали. Поэтому, когда для бойцов Скайларка не стало работы, они переквалифицировались в обычную группу поиска и уничтожения, занимаясь передовой авианаводкой и поддержкой разведывательных миссий. Все понимали, что основную работу им дает ЦРУ. В числе прочих вчера на базу прибыл боец Стефа Скуларк, пулеметчик Дим Протасов. Это его так называли Дим, потому что его имя было Дмитрий. Для американского дрил-сержанта выговорить было сложно, а дрил-сержанты сложностей не любят. А так он родился уже не в СССР и не в России, а в США, считался полноправным ее гражданином, вполне мог служить в армии, что и решил сделать, тем более, что с работой было туго. Дим Протасов был сыном гвардии старшего лейтенанта Николая Протасова, который застал еще тот первый советский Афганистан. После эмиграции... Николай Протасов работал в какой-то фирме в Вашингтоне менеджером. С семьей он не жил. Мать развелась с ним девять лет назад. Прибыли они вчера вечером. Вертолет даже не касался шасси земли. Просто завис над склоном. Они выпрыгнули, и машина тут же взлетела. На ночь их разместили в каком-то блиндаже. А проснулся Дим Протасов. От того, что совсем рядом, может быть, даже на засыпанной землей крыше блиндажа, долбанул снаряд, и от этого на них, на всех, кто лежал, прямо в рожу посыпался мелкий, как пыль, песок. Подъем! Кажется, у нас проблемы. Долбануло еще раз потянуло удушливым дымом. — Что горит? Где? — Подъем, сукины дети! Время вломить муджикам! Под непрекращающимся, а только усиливающимся обстрелом морские пехотинцы спешно одевались, собирались снаряжение. У самого выхода капрал Протассов наткнулся в траншеи на сержанта Томпсона. Он был зол, как черт, и тащил раненого. — Сэр, что происходит? — Не видишь, что ли? Муджики пошли в атаку. — А мне куда, сэр? Сержант на секунду остановился. — Давай на левый фланг, там сейчас жарко. И береги свою задницу. Есть, сэр. На левый фланг, легко сказать, но сложно сделать. Канава, по которой он бежал, была не прямой, а извилистой, чтобы, если даже в канаву попадет мина или этот проклятый самодельный снаряд, чтобы стенки тормознули разлетающиеся осколки. Были и от норки на каждом шагу с закладками снаряжения воды, и чтобы укрыться. Так плутая и не рискуя высовываться, чтобы понять, где он, база просто кипела от разрывов, муджики пристрелялись. Капрал бежал по этой долбанной траншеи наугад, не понимая толком, куда он бежит. В одном из отнорков он нашел солдата, одетого в грязный камуфляж. Он что-то лихорадочно искал, И был чумазый, как черт. — Где левый фланг? — Что? — проорал солдат. — Понятно. Контузия или от пулемета оглох? Когда в доте долбит М2, тут оглохнешь. — Помощь нужна? Нет — Нет. Он выбежал почти к самым контейнерам, Когда совсем рядом долбанула его, осыпало землей и сильно стукнуло по каске. Голова была цела, и он побежал дальше. В одном из бывших морских контейнеров, присыпанных спереди земляным валом, была огневая позиция М-2. Он долбил короткими злыми очередями, и тут же было несколько солдат. Один из них целился куда-то из снайперской МК-11, остальные просто сидели на ящиках со снаряжением. Грохот стоял, просто невыносимый, потому что железные стенки морского контейнера резонировали от звуков стрельбы. — Это левый фланг! — проорал Капрал. Один из находящихся здесь бойцов с сержантскими нашивками поднял на него взгляд. Он был совершенно безумным. Здесь все под обстрелами свихнулись уже. «Ты на левом фланге, сынок!» Прорал он в ответ. Конец фразы заглушил грохот пулемет, чего капрал почувствовал себя так, как будто ему надели на голову железное ведро и долбят по нему молотком. «Меня прислал сержант Томпсон! Помочь!» «Кто?» «Сержант Томпсон! Я вчера прибыл!» Сержант внезапно потерял к нему интерес, неопределенно махнул рукой, мол, оставайся, если хочешь. Полный дурдом. Присесть было некуда. Капрал привалился к стене, ощущая, как она мелко вибрирует от пулемета и, возможно, от пуль. Пахло пороховыми газами настолько сильно, что сразу начинала кружиться голова от удушья. — За снайпером охотимся! — вдруг заорал сержант. — Каким снайпером? — Ник видел снайпера! Блеснуло что-то! Не успел капрал усомниться. Духи поняли как американских солдат нервируют блестящие предметы на склоне и приобрели привычку разбрасывать битое стекло и крышки консервных банок, по которым можно было целый короб патронов в белый свет, как в копеечку, высадить, подавляя снайпера. Присутствие снайпера обрело материальное и жуткое подтверждение. Снайпер, который держал в руках винтовку, вдруг взорвался. Причем взорвался не он сам, взорвалась его голова, и он повалился на заваленный гильзами пол контейнера замертво. Не высовываться! Капралку кувыркался здесь больше года, и имел опыт антиснайперских миссий. От пулевота! Пулеметчика от пулемета он отодрал. Вместе с ним рухнул на горячими гильзами пол рядом с убитым. К убитому бросились, наступив на него. Кто-то упал рядом и зарал. Капрал подумал, что еще кто-то ранен. И в этот момент снова заработал пулемет. Кто-то ударил по склону непрерывной очередью. Ругаясь в голос последними словами, поминая и папу, и маму, и дядю Сэма, и много еще кого. Капрал начал выбираться из кучи мала. Кто-то ему помог, буквально выдернул из свалки. «Что здесь происходит, мать вашу?» Пулемет молчал. «Нового пулеметчика, видимо, погиб близкий человек». Наверное, Будду, или служили вместе долго, оттащили от пулемета. От ствола велся дымок. Короб был расстрелян полностью. Это был сержант Нулан. «Сэр, здесь снайпер!» — доложил Протасов. Хотя голова от и грохота была как чумная. «У нас есть убитый. Справишься?» Сержант стоял на входе в полный рост, а за его спиной на дворе рвались снаряды. — Да, сэр. — Вводные такие. — Похоже, мы окружены. Муджики как взбесились. Беречь патроны и не высовываться. Они могут пойти в атаку. Вести наблюдение. Снайпера уничтожить. — Есть. Пригнувшись, Сержант снова нырнул в окоп. Несколько человек смотрели на Капрала, видимо, от него ожидая каких-то действий, хотя он был всего лишь Капралом, однако Капралом специальных сил морской пехоты. — Сэр, Ника, наверное, надо унести отсюда, — сказал кто-то. — Займитесь, — распорядился Капрал. «Все его снаряжение оставить здесь может понадобиться». Он мельком взглянул на винтовку. Прицел был разбит в дребезги, но сама винтовка не пострадала. Если бы ему пришлось держать пари, он сказал бы, что выстрел был из снайперской винтовки калибра не меньше 50. «Двое унесут погибшего» и вернуться сюда, остальным не высовываться. Есть перископ или зеркало, чтобы следить? Да, сэр. Тогда используйте. Пока не стреляйте, дайте пулемету остыть. Нужно сделать куклу. Есть лишний шлем? Да, сэр. Один из солдат подал шлем. Это чей? Ника, сэр. Он снимал его перед тем, как стрелять, говорил, что шлем ему мешает при стрельбе, сэр. Надеюсь, больше никто не допустит такой глупости. Сержант огляделся, потом взял снятый с Ника бронежилет, нахлобучил на него каску. — Дайте палку и тряпку какую-нибудь. Из палки и тряпки со всем остальным у него получилось что-то вроде манекена-солдата. На месте постоянной дислокации у них для этого наготове было несколько магазинных одежных манекенов, но тут и так сойдет. Значит так, кто-то пусть пойдет со мной. Я выберу позицию и он возвращается назад. Вы здесь ведете беспокоящий огонь. Как вернется тот, кого я послал, осторожно поднимайте вверх манекен и ведите стрельбу из пулемета. Но сами не высовывайтесь. Скоординируемся по связи. Все понятно? Сэр, вам нужна винтовка, если вы собираетесь сделать этого снайпера. Пулеметов вполне достаточно, Капрал похлопал по стальному телу своего верного друга. В этом ублюдке будет с десяток пуль, прежде чем он поймет, что к чему. Капрал Дим Протасов был одним из нескольких стрелков-пулеметчиков в Аистане, которых обучили уничтожать снайперов. Почему-то считается, что для того, чтобы уничтожить снайпера, нужен ли танк со сколочно-фугасными, или ракетная установка, или на худой конец другой снайпер. На самом деле снайперов могут отлично уничтожать пулеметчики, если это опытные и подготовленные пулеметчики, а сам пулемет специально оборудован для этого. У Капрала протасова, На пулемете были оптический прицел «Аког» шестикратного увеличения и глушитель, позволяющий стрелять незаметно для противника, по крайней мере, на фоне общей какофонии боя, а также полностью гасящий дульное пламя. Обнаруженный снайпер в любом случае не может быстро переключиться с одной цели на другую, быстро найти ее и точно прицелиться. Если не верите, попробуйте сделать это сами. Возьмите прицел десятикратного увеличения и попробуйте быстро навести его сначала на одну цель, на большой дальности, а потом на другую. Ему для этого нужно не меньше десяти секунд, а вернее 15 или все 20 За это же время пулеметчик выпустит не одну-две пули, как снайпер, а не меньше тридцати, из которых хоть одна, но найдет свою цель. С отобранным им солдатом, рядовым первого класса, они вымились в кипящий разрывами двор, нырнули в траншею, спасаясь от осколков. От пыли и дыма, видно, было очень хреново. Часто у вас так бывает? Не припомню такого, сэр, — ответил солдат. Муджики впрямь как взбесились. Капрал огляделся. Наверх можно забраться? На контейнеры? Можно, сэр. Но там опасно. Черт с ним. Веди. На самом деле на контейнерах было не так уж и опасно, потому что там стоял ряд огромных мешков с землей, принимающих пули и осколки. А то, что рвалось во дворе, в основном осколки, летели ниже, бились о железные стены контейнеров. Опасно будет, если какая-то мина рванет прямо на крыше контейнера. Они зашли в один из контейнеров, там были складированы какие-то припасы и лестница, и по этой лестнице Они через прорезанный люк поднялись наверх. Пригибаясь, побежали вдоль ряда рваных с высыпающейся землей мешков. Черт, сколько же железа, наверное, сидит в этих мешках отправить на металлолом. — Здесь! Иди обратно! — Да, сэр! Это была наблюдательная вышка. Она, в отличие от оборонительных позиций в контейнерах, не была так сильно укреплена. Например, на крышу даже не положили мешки с песком. Миномет не выдержит. Укрытие здесь было по пояс. Но укрытие серьезное. Те же мешки и куски брони. Сержант поставил рядом пулемет, достал небольшое зеркальце. Оно было не отломано от грузовика, а выдано специальное зеркало, которое используется для проверки машин на блокпостах, нет ли взрывчатки под днищем. База «Омега-Браво» была бывшей перевалочной базой Маджахедов. Возможно, когда-то здесь давно сражался его отец вместе со своими боевыми товарищами. Горы не слишком высокие, место для базы было выбрано так, чтобы оно, если и не господствовало над местностью, то чтобы его нельзя было простреливать с гор прямой наводкой. Нангархар это зеленка, но зеленка с пальмовыми и оливковыми рощами ниже, там, где находится русло реки Кабу, и идет дорога на Пашавар. А здесь из растительности только кустарник, низкий, жесткий, почти без листвы. А сейчас, в октябре, листвы точно нет. Но зато здесь полно валунов, каменных осыпей, старых позиций маджахедов и прочего дерьма, за которым можно было укрыться. Дальше, примерно в миле, поменьше немного, проходила дорога. И там стоял сгоревший три десятилетия назад советский бронетранспортер. Ни хрена не учимся на ошибках. Слева забухтел пулемет, капрал насторожился. Снайпер должен проявить себя, выстрелить. Если даже он заметил его зеркальце, он все равно должен себя проявить. Опасная игра. Он предпочел бы не играть в нее, но сейчас не он сдает карты. Сверкнула. Он не поверил своим глазам. Если бы он не смотрел на бронетранспортер, он бы не увидел снайпера. Снайпер прикрылся остовом бронетранспортера. «Господи, да до него же миля!» Из пулемета, который был у Капрала, его на таком расстоянии не достать. Миля! Он никогда не слышал, чтобы талибы, у которых снайперы были вооружены даже древними Ли-Энфильдами, стреляли с такого расстояния. В зеркальце почти ничего не было видно. Миля! И в самом деле хрен чего увидишь». Капрал выругался, включил рацию на передачу. «Скайларк главный! Выйдите на связь с Скайларк-2-2 или любой из командного состава отряда. Скайларк-2-2 просит помощи!» один на приеме?» «Сэр, это Скайларк-2-2. Снайпер в нашем секторе обнаружен!» «До него миля дистанции, я не могу работать. Запрос. Мне нужна помощь с воздуха или какие-нибудь артисты, которые могут забросить камешки в этот огород. Очень быстро и очень точно, пока он не ушел». два Вопрос. Ты можешь подсветить цель?» «Положительно, Скайлар-1. Цель подсветить могу». Принято. Жди две минуты. Через две минуты огневой налет. Начиная с девятого года, когда потери летательных аппаратов стали слишком серьезными, чтобы на них не обращать внимания, по всем ФОБ развезли гаубицы и полуавтоматические минометы, чтобы большая часть огневых задач решалась сразу же и на месте. Через две минуты, как и обещал, Скайларк-1 миномет открыли огонь, и старый БТР исчез в буро черных клубах разрывов. Поразили они снайпера, или он ушел неизвестно, но больше он активности не проявлял. Примерно в полдень обстрел начал стихать, и тут же начались новые куда более серьезные неприятности. Сержант Грегори Нулан, пройдя по системе ходов и траншей, которые он примерно уже освоил, спустился на несколько ступенек и попал в заглубленный бункер для командного состава. Там было всего два человека, в том числе командир базы майор Беркхейм, рыжий, длинный и большой любитель сигар. Сейчас он сидел около рации и что-то писал. «Сэр!» — обозначил строевую стойку сержант. «Присаживайтесь, сержант. Хлебните кофе, пока есть». «Спасибо, сэр!» Сержант сделал то, что приказал ему старший по званию. «Что на периметре?» «Более-менее спокойно, сэр. Хотя обстрел продолжается». Одного из снайперов обнаружили и загасили на расстоянии мили. «Мили?» — поднял бровь майор. «Именно мили, сэр. Игра по крупным ставкам». «Вероятно, сэр. Я думаю, что ночью они могут предпринять попытку штурма». «Может быть, вы и правы, сержант». «Беверли, распорядитесь о том, чтобы личный состав разбился на смены и как-то отдохнул в течение дня. Нас могут взять на измор». «Есть, сэр». Сидевший в бункере офицер-негр отдал честь и вышел. он, вас ведь так зовут?» «Да, сэр». «Вы знаете, с какой целью вас сюда перебросили?» — Никак нет, сэр. — То есть? — Сэр, задание мы получаем на месте. Нам никогда не раскрывают суть операции до ее начала. — Вы ведь разведка? — Никак нет, сэр. Просто мы ведем силовую поддержку некоторых миссий разведотдела. Вам лучше поговорить с коффи, сэр. Он лучше вам все расскажет. — Поговорим. Если успеем. Майор кивнул на рацию. Обстановка крайне тяжелая, сержант. Похоже, мы в осаде, как я и говорил. Только что передали. Утренняя колонна из пешевара в Джейбат не прошла. Сгорела на дороге полностью. В зеленке полно духов. Похоже, они решили дать нам прикурить. — В Джейбаде тоже муджики. Бои идут по всему стану, и, судя по всему, кое-где еще жарче, чем у нас. — Сэр, я говорю вам это для того, чтобы вы поняли. Похоже, мы застряли здесь надолго. — Сэр, я приказал моим людям беречь патроны. Майор усмехнулся. — Сержант, я ценю людей с чувством юмора. «Спасибо, сэр!» Хлопнула стальная дверь. В бункер ввалился тот самый офицер-негр. Лицо у него было серым, каким оно бывает у негров, которые испуганы или выбиты из колеи. «Сэр, сбили самолет!»